На улице оказалось промозгло. Вроде и не морозит особо, но небо затянуло низкая пелена серых облаков, а от сугробов веяло с тылой сыростью. Блин, уж лучше, когда холодно. Все не так противно. "Чего морщишься?" усмехнулся второй, сбивавший о ступеньку с ботинок снег. "Промозгло", поёжился я. "Влажность высокая". Глубокомысленно заметил Рустам и вытащил из кармана обычные наручные часы с порванным браслетом. Пора бы Сансанычу уже появиться. Все равно напал, мы ждём, зевнул я и опустил на лицо вязаную шапочку. Пусть и не так уж холодно на улице, но зато людей физиономией своей пугать не буду. Он-то нам зачем сдался, удивился Зубастый. Сам напросился. Я попытался немного искривить магическое поле и в ответ почувствовал легкое сопротивление. На редкость неприятное ощущение. Будто кожа слезать начинает. Впрочем, на колдовских способностях это никак не отразилось. Укутавшая меня защитная пленка моментально начала гасить редкие, но достаточно болезненные уколы магического излучения. Не, кстати, это уставился на меня Рустам. Это ты у нас камуфлированный. А его любая собака опознает. Да его без кепки и тужурки и не признает никто. Успокоил зубастого я. Ладно ты. Вместе веселее. Я смотрю, Сан Саныч тоже так решил, хмыкнул вдруг второй. Что за дела еще?» Проследив за направлением его взгляда, зубастый закинул за спину какой-то рюкзачок и направился к остановившимся у ограды саням. к двум саням. Так понимаю, мы подкрепление не заказывали, догадался я, пересчитывая занявших одни из саней бойцов Красного декабря. Пять рыл, тфу ты, это ж теперь коллеги Голов плюс возница. После вчерашнего нападения руководство решило меры безопасности усилить. А с Рустамом этот вопрос согласовать забыли. Похоже на то. Первый раз слышу, пожал плечами второй и поправил съехавший ремень пистолета-пулемёта. Ну что, стоите ещё? А чего тогда торопил, затараторил выскочивший на улицу Напалм, который и в самом деле смотрелся в пуховике и шапке ушанке на редкость непривычно. Будто другой человек, даже худоба в глаза не так бросается. Да все тебя только и дожидаются, решил я не давать парню спуска. Ну так мы едем или нет? пиромант, не теряя времени, направился вслед за Рустамом. «Чё встали? Время деньги. Слышь, ты чего такой перевозбужденный?» — Догнал его второй. Это ты меня еще возбужденным не видел. напалм запахнул пол расстегнутого пуховика и поправил съехавшую на лицо ушанку. Ничего. Вот солнце в рост пойдет, тогда такой весенний половой задор начнется!» Залясь уже задорный ты наш. И шапочку на лицо опусти, подтолкнул я пироман так пустым саням и поздоровался с Сансанычем. Доброе утро. Ну и как денек начинается? Да неплохо начинается. Чего уж там? Ребят вон в охрану выделили, кивнул возница на парней с точно такими же красными повязками на рукавах, как и у нас. Ну все. осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Куда едем, так, кстати? Выезжай пока на Красный. там сориентируемся. распорядился чем-то недовольный Рустам и уставился на меня. Давай адрес какой-нибудь поближе. Сансаныч, э, до потребительской нормально доедем. Дом 8. Да, должны были расчистить там, прикинул возница. А если что, вы с энергетика своим ходом дойдете. Пара кварталов всего. Лучше бы, конечно, доехать забеспокоился Напалм. У меня сапоги промокают, как бы насморк не подхватить. Если что, тебе свои галоши отдам, успокоил его возница. «Но, поехали. Как ни крутил я головой по сторонам, но никаких особых отличий по сравнению со вчерашним днем не углядел. Будто жизнь в форте замерла. Все так же безлюдные улицы, все так же на каждом перекрестке служивые скучают. Пару раз во дворах правда выстрелы слышались. Но это поначалу. А дальше у одной из занятых торговым людям пятиэтажек догорал УАЗик. Кругом дружинники, на обочине накрытое тряпкой тело. Вот тебе и чрезвычайное положение. «То ли еще будет? буркнул себе под нос Сансаныч. Вот полезут горожане на штурм, тогда все кровушкой умоемся, если доживем». «Доживем!» – легкомысленно отмахнулся второй. Ну, подаровали патрульную машину, что раньше такого не случалось. Да были случаи, были. Мы, кстати, вообще на юг Форта едем. Там, думаешь, спокойней. Возница направил лошадь к обочине, и нас обогнал КАМАЗ, из-под колес которого летели комья грязного снега. Да, уж вчера не в пример чище было, а сегодня капитально дорогу развезло. Там китайцев до сих пор утихамирить не могут. Тоже стреляют. У нас охрана есть, пусть она и беспокоится, усмехнулся я и перевел взгляд с неотступно следовавших за нами саней на фасад пятиэтажки, в которой во время бунта угодила бутыль с зажигательной смесью. Что интересно, если от вывесок сауны Нептуна и Салон Лунный Заяц почти ничего не осталось, то Чары и Амулеты только закоптило. А они ж все рядышком. Не могла туда зажигательная смесь не попасть. Беспокоиться будет она а пулю, если что. Схлопочешь ты, вздохнул Рустам. На этих парней сильно не рассчитывайте, сами по сторонам смотрите. Да уж, понятно куда без этого, заёрзал на месте Напалм. Один за всех и всё такое. Сани уже проехали дорогу, уходившую на тополя, когда я приметил блеснувшие над крышами домов у церкви. Может, заглянуть? А почему бы и нет? Мы вроде никуда не опаздываем, а второго такого случая может уже и не быть. Все смертны в конце концов. Сан Саныч, позвал я, что-то тихонько напивавшего себе под нос возницу. Вы к церкви заверните, пожалуйста. Зачем еще? Сразу же встрепенулся, клевавший носом Рустам. Личные дела в свободное от работы время решай. Мне по служебной необходимости. Честно глядя ему в глаза, заявил я, А то выискался тут умник в свободное от работы время. Когда оно у меня было, это самое, свободное время. Опа, вот так заява!» — расхохотался Напалм. То есть тебе информация из самых достоверных источников приходит. Абсолютно. Немного не впопад, ответил я и выпрыгнул из саней, остановившихся у церковной ограды. Рустам, дай рублей 5-10. У меня ни копейки с собой. Зачем тебе достал из внутреннего кармана бумажник зубастый? Не жмись. Отдам с первой получки, усмехнулся я и забрал протянутую Рустамом золотую чешуйку. Скоро буду. Короче, давай, поторопил меня напал, мы тихонько запел. Да здравствуй Бог, это же я пришел, и почему нам не напиться? Я нашел, это же я нашел. Это мой новый способ молиться. Я сделал вид, что ничего не расслышал, и прямиком направился к киоску. Одолженной чешуки хватило на пять свечей, и следующим пунктом моего назначения стал церковный подвал. Перекрестившись, поставил три свечи за упокой, закрыл глаза и прочитал про себя короткую молитву за Катю, за Макса, за всех, кого с нами уже нет. А за племянников Георгадзе так да пошли они, сами свой путь выбрали. Выбросив из головы неподобающие святому месту мысли, я направился в церковь. Красные точки лампад перед образами, расписанными библейскими сюжетами, потолок, узкие оконцы, полумрак и тишина. Хорошо здесь. Было бы время. Но время поджимало, так что оставшиеся свечи поставил перед первой попавшейся иконой и, вдохнув отдававший ладаном и дымом восковых свечей воздух, направился на выход. Быстро? Да. Наскоком? Да. Но зашел, помолился. Не для галочки, нет, для себя. Ну, а теперь и делами заняться можно. Первый раз нас остановили на Красном проспекте за три квартала до его пересечения с Южным бульваром. У дежуривших там дружинников был четкий приказ отправлять всех в объезд и не слушая возражений, они велели Сан Санычу разворачивать сани. Но уже порядком заведенный за сегодня Рустам Долго и нудно о чем то спорил со старшиной, и в конце концов тот нехотя согласился нас пропустить. Впрочем, до перекрестка с Потребительской мы в любом случае не добрались. Следующий пост оказался метров через двести. и этих с наскок миновать не удалось. Старший сержант Новиков, меланхолично разглядывая сидевших в санях людей, представился командовавший дружинниками худощавый мужчина лет 35. Ваши документы. Рустам Нигматуллин, командир группы особого назначения отряда Красный Декабрь, протянул ему свои корочки зубастой. Далеко собрались, изучая удостоверение, поинтересовался дружинник. Потребительская дом 8 не стал ничего скрывать Рустам. Там же развалины, повернулся к своим подчиненным новичков. Сань, не помнишь, есть дома целые почётной стороне Потребительской. Там и по нечетной ничего не осталось. Откликнулся водитель припаркованной у сугроба на обочине Волги. Не могу пропустить. Без особого сожаления заявил старший сержант и вернул удостоверение. Район оцеплен, проводится спецоперация. У меня приказ. Понимая, что не стоит лезть на пролом, всё же не отступился зубастый. У меня тоже. Так что ничем не могу помочь. А кто может уточнил Рустам? Координатор операции. Но до него вы тоже не доберетесь, — пожал плечами старший сержант. Попробуйте завтра. А машина у вас, поди, её радиофицирована? Вдруг ткнул пальцем в длинную антенну Волги Сансаныч. Не есть такое дело, уставился на него дружинник. И что это меняет? Наверное, и с координатором связаться можете, не отвел взгляда наш возница. — С ними связь часа два пропала. Сплошные помехи, покачал головой новичок. Тогда свяжитесь с околотком и передайте код подтверждения наших полномочий. Рустам сразу смекнул, к чему клонит Сансаныч и продиктовал дружиннику бессмысленный набор букв и цифр. «Попробую!» — отошел к Волге старший сержант и залез на переднее переднего сиденья. «Ну ка повтори. Сеанс связи с околотком много времени не занял, и вскоре он высунулся наружу и махнул рукой подчиненным, перегородившим проспект с залитыми водой покрышками. Пропускайте. Сань, проводи до штаба. Сдашь там на руки кому-нибудь и пули обратно. Штабы это где уточнил Рустам. На колхозном рынке. Водитель Волги захлопнул дверцу и завел двигатель. Где-то впереди громахнула серия взрывов. Я невольно поежился и вдруг понял, что почти до максимума поднял мощность своих колдовских щитов. И скорее всего, придется так все и оставить. Уж больно неуютно здесь. Не в том плане, что погода отвратная. Нет. Просто фон магической энергии для Форта очень уж неустойчивый, и слишком его перепады болезненно ощущаются. Неужели братья на полную катушку свои алхимические насосы запустили? Как бы ни оказалось, что все последние выбросы именно с этим связаны. Блин. Надо было промзону ехать проверять. Что-то стало холодать и девчонок не видать. Закуривший на полу принялся застёгивать пуговицы. А то сидел, понимаешь, кум к королю, пуховик на распашку, шапка на затылок сдвинута. Не курил бы ты, попросил его, сморщившийся от запаха табачного дыма второй. У меня аллергия. Никакие проявления, глубоко затянулся пиромант. Кашель, сыпь, понос, повышенная агрессивность насупился измененный. Хрен с тобой, золотая рыбка. Напал убрал в пачку забычкованную папиросу и опустил на лицо вязаную шапочку. И зачем только с вами связался, сидел бы в тепле сейчас. Не стани, сам напросился, осадил его я. И во всем есть положительные стороны. Может, хоть курить сбросишь. Не дождетесь!» — пиромант ухватился за борт, когда нас тряхнуло на колдобине. Куда это мы? Рынок дальше. Напрямик проедем, объяснил маневр водителя Волги Сансаныч. Так быстрее. Быстрее то оно, конечно, быстрее. Но не в ущерб ли безопасности. Аккурат, ведь между территориями сестер холода и братства едем. С одной стороны заброшенные гаражи, с другой какие-то цеха полуразрушенные, промышленные развалины, впрочем, почти сразу же закончились, и дальше потянулся пустырь. И снега торчали ржавые трубы и куски кирпичной кладки, а вот маячившие на противоположной стороне пустыря дома имели более-менее обжитой вид. Вон и дым дымы строп поднимаются, и мусор уже не просто так валяется, а в куче собран. Всё, демилитаризованная зона кончилась. Отсюда до Пентагона рукой подать. Расположившийся в покосившемся бетонном коробе автобусной остановки наряд даже не попытался нас остановить, а дальше дружинники стали попадаться и вовсе на каждом углу. Одни отряды срочно куда-то перебазировались, другие пытались обжить новые позиции, Монтажники катили бухты кабелей, редкие гимназисты устанавливали на высоких металлических треногах какие-то амулеты. Но больше было тех, кто просто ждал команды выступать. Эти не суетились, грелись вокруг разведенных в пустых бетонных коробках заброшенных домов костров, в который раз проверяли автоматы, жезлы свинцовых хосы, и дыраколы и, видимо, молились, чтобы штурм все таки не состоялся. Умирать в этот и без того не самый веселый денек, было неохота никому. Волга притормозил у ничем не примечательного двухэтажного особняка, примыкавшего к ограде бывшего колхозного рынка. Водитель даже не стал вылезать из машины, приоткрыл окошко и что-то объяснил подбежавшему караульному. Тот в ответ лишь кивнул и направился к нашим саням. Кто за главного? Поправил он форменный полушубок, как ни странно без каких-либо знаков различия. Привет, Рашид выпрогнул сугроб Рустам. Ну типа, я за главного. Здоровая энигма. Я обрадовался встрече Рашид и пожал протянутую руку. «Растешь?» Приходится, похлопал его по спине зубастой. Что у вас здесь творится? Да похоже, штурм намечается. Рашид обернулся поглядеть на здание Пентагона. Вы по делу или как? Нам бы в начало потребительской попасть. И не надеясь, хмыкнул караульный. Вазы сюда пускать-то не должны были. Черт, выругался Зубастый. И что делать? Рустам только руками развел. "Эй, да ты только посмотри", вскочил на ноги Напалм. "Чего еще? Раздраженно оглянулся на него я. И так, о чем Рустам со знакомым дружинником разговаривает плохо слышно а тут... но смотри, указал на мрачную махину Пентагона Пироманд. "Да не туда, на небо". А что с небом? Удивился я и прикусил язык. С небом и в самом деле творилось нечто странное. Серая пелена облаков на глазах редела, и вскоре резиденция братства осветилась солнечными лучами. Ну нифига себе. Вот и я о том же, достал папиросу напалм и выскочил из саней. «Пойдем подышим. Сам как-нибудь отказался я, чувствуя, как накатывает колючая волна магического излучения. Не иначе, братья, какое-то мощное заклинание в действие привели. Не к добру это. К тому же, перестроенная в крепость девятиэтажка внутренним зрением и вовсе полусмазанной видится. А это значит, защитные чары запущены на полную катушку. Я выскочил из саней и направился к трепавшимся у крыльца особняка Рустаму и Рашиду. Чего? Обернулся ко мне зубастый. я не стал тянуть кота за причинное место. Если точки осмотреть не получится, поехали отсюда, короче. Может, на юго-восток скататься успеем. Почему не получится? заулыбался Рустам и указал на двухэтажный барак через дорогу. Рашид говорит, позавчера ребята из СС вот тот дом сверху донизу облазили. Адрес какой? прищурился я. Тепличная 17, поправил ремень свисавшего с плеча КСУ Рашид. Есть такая буква, восстановил я в голове отметки на карте и повернулся к Зубастому. «Под номером два, сразу после потребительской шла. Вот и здорово подтолкнул меня к Саням Рустам, сейчас догоню. Пошли, короче, не сдвинулся я с места. Если штурм начнется, толком ничего не посмотрим. Да какой штурм, отмахнулся Зубастый, что смеяться? А вот это, кстати, запросто», — поддержал меня караульный в любую минуту. Мы всё ждали, что к нам расквартированных у юго-восточных ворот пограничников перекинут, но их гарнизону для усиления передали. "Да ну", поразился Рустам. "А чего тогда гимназистов так мало?" "Гимназистов немало", заулыбался Рашид. "Просто они люди занятые, по улице не шатаются". "Не свисти", поморщился Зубастый. "Я ж не слепой". "Да не знаю я, в чем дело", сознался дружинник. То ли у них разброты шатания после смерти Бергмана начались, то ли специально в резерве держат. В резерве? На Хренбон кому сдался? Не, Неонигма. Ты политической ситуации вообще не владеешь, покачал головой Рашид и указал на интересовавшее нас здание. Пошли, провожу. Заодно и потрещим по дороге. Ага, просветишь меня темного. скрыл свое раздражение зубастый Будем брать с собой кого? Смысл, пожал я плечами и пошел вслед за караульным. Что горожане на подступах к форту стоят? Слышали? Переходя разбитую автомобильными шинами дорогу, развернулся к нам Рашид. Думаете, они из-за гарнизона на штурм не идут? Да гарнизон они хоть завтра в тонкий блин раскатают. Колдунов они боятся. Колдунов. Гимназисты им такой судный день устроить могут. Я перебежал через дорогу и остановился посмотреть на бригаду ремонтников, расчищавших от снега и наледи трамвайные пути. Не иначе сюда минометы перекинуть хотят. Вон и контактная сеть восстановлена. А чего ждут тогда, спросил Рустам. Приказа ждут. А приказа нет. Говорят, воевода до сих пор миром конфликт разрешить пытается. Мудак, выругался Зубастый. «Политик!» поправил его дружинник. Город, знаешь, какую силу ещё собрал. И что нам первого победа даст? Уж лучше пока на уступки пойти? Придет еще наше время. Сюда, уточнил я у достававшего сигареты дружинника и остановился на крыльце барака. Ага, кивнул тот. Выйдите, я покурю пока. Иди один, отправил меня внутрь Рустам и развернулся к Рашиду. Много народу сюда согнали. Да, уж порядочно кивнул дружинник, Мои парни уже третьи сутки на казарменном положении.